Глава 9. Илара, как ближайший к месту происшествия член Ордена Паладинов, задумчиво обходила так и не нетронутую никем тушу лютоволка. Местные просто не знали, что делать в таких случаях, и оставляли работу с этими тварями на откуп Ордену или Хозяину земель. Вот только Хозяина у этой земли еще не было, сказывался бардак, царивший здесь после завоевания». В Ордене тем временем шли внутренние перестановки, связанные с исчезновением королевства. Что же касается падальщиков и червей, то сочащаяся магией, чуждая обычному живому миру тварь, пугала и отталкивала всех, кто мог заинтересоваться мертвой тушей. Через несколько дней, когда окончательно иссякнет магическая сила монстра, охочие до живой плоти существа придут в движение». Но не сейчас. Напарник Лары был рядом, но предпочитал стоять в стороне, давая возможность спокойно думать. Бин уже давно уяснил, что светловолосую воительницу в такие моменты лучше не трогать, иначе из ангела она превратится в сущего демона и своей язвительностью будет готова достать любого. И как такие противоположности могут уживаться в одном человеке? Илар уже в данный момент занимал совершенно другой вопрос. Лежавший перед ней зверь одним своим существованием нарушал сразу несколько законов, составляющих фундамент имеющихся знаний. Паладины никогда не были магами в общепринятом смысле, так как их заклинания носили специфичный характер, который не позволял укладываться в стандартную схему. Но в то же время они знали и чувствовали то, что не могли знать и чувствовать маги. Порядок. И нарушение этого порядка магами. Монстры также являлись нарушениями порядка, но в них все было более или менее привычно. Естественный хаос живой природы рождал этих существ, да. Но это нарушение порядка протекало по определенным принципам и закономерностям. А этот лютоволк Первой и самой большой очевидной странностью было сочетание существующих в нем аспектов, которые легко определялись девушкой, бывшей довольно сильным магом, даже спустя несколько часов после смерти этого крупного зверя. Сфера жизни, как и смерти, редко порождала что-то подобное, но когда это происходило, получившиеся существа всегда стояли особняком от всех остальных монстров. очень редких монстров. Смерть создавала отвратительную, чуждую миру нежить. Рядом с источниками жизни изредка появлялись не менее чуждые нормальному миру создания – феи и единороги. Все эти существа представляли чрезвычайную опасность, просто потому что могли в какой-то мере контролировать столь сильные аспекты магии, и защититься от их влияния было крайне проблемно. «Лютоволк, чья способность основана на аспекте жизни, не должен существовать. Ни в одной из книг Ордена не упоминалось о таком сочетании аспектов. а паладины обладали огромной библиотекой, в которой находились знания практически о всех видах магических существ, что обитали на этом континенте. Но вот он прямо перед ней». К тому же все монстры порождались хаотичными, неупорядоченными проявлениями магических сил. Само их существование было случайностью, ошибкой, впрочем, как и магов, но это уже философский диспут. Но не в данном случае. Этот конкретный лютоволк был стабилизирован, жизнеспособен. Его стабилизировали вмешательством извне, иначе особь не смогла бы прожить столько времени. Илара присела рядом с поверженным зверем, направляя свою силу, изучая его, изучая каждый узел этой уже мертвой, бездействующей, но все еще пропитанной магией структуры. И чем глубже она погружалась, тем настойчивее в голове крутился вывод, который никак не хотелось признавать. Илара. Подошел Бин, обративший внимание на ее крайне недовольное лицо. Нашла что-то? Да. Кивнула паладинка. И стоило только Бину подумать, что, вопреки своему обыкновению, девушка ответила кратко, да и вообще ответила, как и Лара тут же продолжила. «Если бы ты, недоучка, списавший все письменные работы и получивший все зачеты, только давя на жалость преподавателей, пользуясь тем, что в боевых дисциплинах был одним из первых, потрудился открыть глаза...» И использовать по назначению то, что заменяет тебе мозг, то не задавал бы таких фееричных по своей тупости вопросов». Она поднялась, отвернувшись от тела убитого монстра, и стала осматривать поле боя. Бин на это лишь перевел дыхание. Он уже опасался, что коротким ответом его напарница и ограничится, что говорило бы о совсем уж удручающей ситуации. А так может еще и выкрутиться». «Что говорят, егеря?» — уже более спокойно спросила Илара. Лара. Ее напарник нагнулся над лютоволком, внимательно осматривал того, но на вопрос ответил. Пришел, вероятно, со стороны источника. Не самый умный, но живучий. При первой стычке егеря отступили, чтобы перегруппироваться и взять боевые заряженные магией стрелы. В деревне к ним присоединились два мага. С их помощью они и угомонили зверя, понеся некоторые потери. «Что сказали о магах?» — задала следующий вопрос девушка. «Двое молодые. Парень и девушка». Коротко ответил Бин. Они их не рассматривали, больше внимания обращая на монстра. И Лара поморщилась. «Понятно, что при желании егеря рассказали бы намного больше, вот только желания у них не было». Потери друзей, отсутствие паладинов в тот момент, когда они так нужны, а эти два мага их спасли. Если еще попросили не распространяться о своих личностях, то без разрешения на допрос от них ничего не узнаешь. Они уважают желание тех, кто им помог, а то, что паладины не виноваты в своем отсутствии, попробуй это еще докажи скорбящим людям. «Один точно маг огня», — озвучил очевидный Бин. «Разрывы магических стрел такие ожоги и подпалины не оставляют». «Великолепное заключение!» — ехидно заметила Илара, Впрочем, ее напарник давно перестал обращать внимание на этот тон. «Ты учишься прямо на глазах. Может, и второго определишь?» Бин сначала пытался найти что-то во внешних повреждениях, но вскоре бросил это дело. Его напарница, отличавшаяся отличной памятью в купе со скрупулезностью и отточенной на многих занятиях внимательностью, могла найти мелкие детали и вспомнить, на что они указывают. Пусть среди своих братьев по ордену Бин был далеко не самым слабым и глупым паладином, скорее даже наоборот. Постоянное общение с Эларой подстегивало к успехам. Девушка, несмотря на свои подколки, все же указывала на ошибки, позволяя развиваться как воину и паладину, но от нее он все еще отставал. Именно поэтому сосредоточился и начал использовать одну из магических структур их аспекта, которая могла помочь в данном случае. С той же легкостью, с какой это делала Илара, создавать диагностические чары он не умел. Илара увидела в магической структуре лютоволка неправильность с первого взгляда. Бин этого не замечал. Он не имел достаточного опыта в изучении столько трупов подобных существ, чтобы сходу замечать такие детали. И не был столь эрудирован, как напарница, поэтому не мог компенсировать недостаток опыта знаниями. Он заметил лишь разрывы в структуре, отключающие некоторые способности монстра. Но не мог отметить очевидное. «Магия жизни. Это же невозможно!» Воскликнул он, наконец-то заметив то, что беспокоило его напарницу. «Невозможно», — кивнула Элара, подтверждая правильность его выводов. «Но я спросила тебя про второго мага». «Я не знаю», — пожал плечами Бин. «Здесь есть разрывы структуры, но они совсем не похожи на те, что остаются после наших духовных клинков. Магические техники наносят несколько иные повреждения». «Молодец», — хмыкнула Элара, подчеркивая этим свое отношение к такому ответу. «Ученик второго курса, отлично по практическому зачету тебе обеспечено». «Вот только ты, Бин, действующий паладин и воин Ордена, не заставляй меня думать, что наставники поспешили поднять тебе ранг». Напарник снова сосредоточился на анализе, но Элара устала ждать. «Макхауса, Бин!» Тяжело вздохнув, ответила она вместо него. «Посмотри на голову монстра. Его регенерация, основанная на аспекте жизни, кстати, неправильно срастила ткани ушей. Веки выросли криво, половина зубов торчат в разные стороны. По нему приложились лучом хаоса. Не знаю, какую силу хотел хаотик использовать, но получилась у него кислота, а хаос повредил структуру». из-за чего восстановление пошло неправильно. То же самое можно сказать и о разрывах. По ним проехались маги хаоса, ослабив тварь, прежде чем убить. Бин оглянулся на напарницу. «Снова маг хаоса? Не люблю совпадение. И Лара вновь поморщилась. «Но тут даже додумывать ничего не надо. Притащим мы сюда эксперта из старших братьев, он скажет тебе то же самое». Так что наша задача практически не изменилась. «Разве?» — не понял Бин. «Но этот лютоволк необычен. Он создан магами. Да, я знаю», — отмахнулась Элара, отпытавшегося вставить слово парня. «Сегодня ты уже исчерпал лимит озвучивания очевидного. Но это не наша работа, Бин, потому что проблема не в том, что этого лютоволка создали маги. Проблема в том, что в его создании участвовали серые паладины. Бин вздрогнул. Упоминание предателей и отступников закономерно вызывало не самые приятные чувства у любого брата и сестры Ордена. Серых было немного. Бывшие, а иногда и действующие члены Ордена, заботящиеся только о своих личных интересах. А также те... кого обучили владению магией порядка за пределами Ордена, что было строжайше запрещено и наказывалось сурово даже смертным приговором. Столкновение с отступником всегда заканчивалось боем. К сожалению, серые, чаще всего неограниченные в средствах достижения цели, такими вещами, как догматы Ордена или банальная мораль, оказывались сильнее простых братьев. Многие верили, что отступников еще можно вернуть на правильный путь, стоит только подобрать правильные слова. На деле такого не случалось. «Ты уверена?» «К сожалению», — подтвердила и Лара. «Эту тварь создали с помощью нашей силы, точнее, не без помощи кого-то, владеющего аспектом порядка. Об этом надо сообщить наставнику. Отступники не по нашему рангу». а вот с магом хаоса будем разбираться. Что-то мне подсказывает, что мы не случайно на него натыкаемся уже во второй раз. Вне зависимости от того, каким образом он замешан в этом деле, этот маг что-то знает, и ордену эта информация пригодится. А если он заодно с серыми, перспектива встречи с отступниками или даже с теми, кто с ними хоть как-то связан, откровенно говоря, пугала Бина». Слишком часто серые выходили победителями из стычек с воинами Ордена. «Не знаю, может быть. Но мы этого и не узнаем, пока не найдем его. Самое главное — имя у нас уже есть. Все, здесь нам смотреть больше не на что». Вздохнула и Лара, и, желая подбодрить помрачневшего напарника, добавила. «Пошли. Нам еще отчет составлять для старших братьев». Отчеты пугали Бина не меньше, чем перспектива встречи с серыми. И ведь с отступником они могут и не встретиться, а отчеты писать точно придется. Птицы щебечут, ветер гуляет в кронах деревьев, шелестя листьями. Откуда-то издалека доносится шум города. Не нужно никуда бежать и ни о чем думать. Иди, Идиллия. «А я тебя уже заждался». Первым поприветствовал я раду стоило ей показаться на дорожке больничного парка. Хватит с меня пока этих приключений. Да и парк очень живописный. Вот оно действие мага с аспектом жизни. Да еще и такого круга, как Узака. Ему даже целенаправленно влиять на природу не нужно, чтобы трава становилась зеленее, а цветы разносили по всей округе умопомрачительный аромат. который отлично способствовал душевному спокойствию и исцелению. Никто же не мешает работникам выращивать здесь исключительно целебные растения, совмещение приятного с полезным. «Вижу я, как ты заждался!» — проворчала волшебница, глядя на мое беззаботное времяпровождение. «У меня здесь были дела, которые надо было срочно решить, да и помотаться пришлось», — призналась она. Только сейчас, когда она подошла достаточно близко, я отметил уставший вид девушки. Случилось что-то. Она огляделась, явно желая продолжить разговор в менее общественном месте. Но парк пустовал. За все утро, помимо меня, сюда выходило лишь два человека из больных, и раз показалась медсестра. Смирившись, Рада села рядом со мной. Я отправила сообщение о нашем странном зверьке. «Все же это далеко не рядовой случай. И господин Келдрин пришел в себя. Хорошие новости!» — я слегка улыбнулся. «Как он?» — мрачен. Без особой радости ответила Рада. «Прямое нападение на господина Келдрина может означать только одно. Торны готовы перебить весь род, а Эвверанам просто нечем на это ответить». Не те сейчас у них возможности и силы, чтобы открыто противостоять такому противнику. Я не думаю, что это Торны. Пусть не они сами, — пожала плечами Рада. Но кто-то из подчиненных им родов или Кланов. Какая разница? Не скажи. Отрицательно качаю головой. Мне все это кажется неправдоподобным. Эти охранники, которые сказали мне, что Земля принадлежит Торнам, Я тогда не обратил внимания, но сейчас они с тем же успехом могли сказать, что земля принадлежит империи, чего мелочиться. Рада смотрела на меня, явно не понимая хода моих мыслей. К чему ты ведешь? К тому, что Торнам нет необходимости посылать убийц. Рот и Виран не способен представлять такую угрозу, чтобы заставить шевелиться одну из пятерки сильнейших семей империи. «Ради каких таких целей им практически открыто вмешиваться в жизнь нашего захолустья? Какой резон?» Рада ответила не сразу, но ответ ее был ожидаем. «Скрыть этот случай с лютоволком!» «Это было бы логично», — киваю. «Если бы торны не имели своих земель, где они могли бы делать все то же самое и вообще без какой-либо опаски, понимаешь?» Рада несколько секунд молчала, Видимо, собирая в голове информацию и мои доводы. «Допустим. Но ты думаешь, что за созданием лютоволка стоит кто-то другой?» «Да», — киваю. «Кто-то, кто прикрывается...» Я жестом остановил ее, потому что в парк вышел пациент, сопровождаемый то ли родственниками, то ли друзьями. Рада замолчала, но ее задумчивый взгляд требовал от меня ответа на неозвученный вопрос. «Да, кто-то прикрывается чужим именем. Мало ли у сильного рода врагов и недоброжелателей. Да и просто так. Думаешь, тем, о ком мы говорим, не наплевать на досужие слухи в каком-то захолустье? Думается мне, что таких и даже более фантастичных рассказней можно наслушаться про каждый род из пятерки. Ладно, в этом есть смысл», — вздохнула волшебница. «Что это меняет? У нас немного изменится цель». Посетители вместе с больным оккупировали соседнюю лавку, и продолжать разговор столь же открыто стало уже невозможно. Как бы мне не нравилась погода, но похоже, нужно перебраться в другое место, высказался я, поняв, что наши соседи не скоро покинут парк. Рада идею поддержала, одобрительно кивнув. Поднимаясь по лестнице мы встретили одну из сестер, Поброшенному на нас неодобрительному взгляду стало понятно, что ЗАГ давал персоналу какие-то инструкции на мой счет. Без сомнения, положение привилегированного больного у меня все же было. Когда-то давно, можно сказать в другой жизни, я бы с удовольствием воспользовался такой привилегией. Будучи армейским офицером, точно нашел бы способ принести в палату какую-нибудь выпивку. Обязательно попробовал бы закрутить ничего не значащий роман с одной из милых сестричек, коих здесь было в достатке. Ночью сбегал бы в город погулять. Здесь и сейчас все это казалось ребячеством. Сейчас можно запросто принести в палату выпивку и даже найти собутыльника. Это не так уж и сложно. Если бы мои проблемы решались бутылкой хорошего алкоголя и бутылкой смазливой девочки». Жаль, но текущие задачи требовали совершенно других решений и методов. «Здесь мы можем говорить спокойно?» Осмотрев выделенную мне палату и на всякий случай выглянув в коридор, спросила Рада. «Думаю, да. Кроме Зака никто без стука не входит. Если не будем орать во все горло, нам никто не помешает». «Так что ты там придумал?» — спросила Рада, присаживаясь на край койки. «Как меняется наша цель?» Когда я узнавал про поставки продовольствия, услышал фамилию Атарисы и задался вопросом, что род масштаба империи может делать на земле едва захваченного королевства. И понял, что они будут делать именно то, что прослужило для империи причиной нападения на Лориан. Перед империей все еще стоит угроза войны с северным соседом, а это означает подготовку границы к предполагаемому конфликту. понимаешь? Создание запасов продовольствия, строительство укреплений, развертывание логистики, кивнув, озвучила она прописную, в общем-то, истину. Простую и в то же время очень важную. А проклятие заставляет тянуть часть ресурсов на стороннюю проблему. Да, вот только то, что я хочу предложить, тебе не понравится, произнес я и, немного подумав, добавил. Да и Келдрину вероятно, тоже. Она изобразила на лице вопрос, тянуть с ответом я не стал. «Найти Атариса, контролирующего работу здесь, и предложить ему переход рода Эверан под покровительство Торнов, высказал я свое предложение на одном дыхании, чтобы у девушки не было шансов меня перебить». «Этому не бывать!» — вспыхнула волшебница. «Да, такого ответа я и ожидал». «В чем конфликт между Торнами и Толсаданами?» — спросил я. «Это не имеет значения!» — зло ответила Рада. «Настолько, что из-за него вы все готовы погибнуть и пожертвовать отдельным родом?» Этот аргумент на волшебницу не подействовал. Она смотрела на меня все с той же злостью. «Ну, допустим, не покровительство. Но хотя бы на то, чтобы Торны больше не имели претензий конкретно к Веранам. «На такое ваша гордость тоже не согласна? Дело не в гордости». «Рада, да подумай ты, наконец!» — начинаю закипать. «И вы, и Торны, здесь работаете на благо Империи. А какие-то мрази подсылают убийц». И прежде чем Рада успела что-то сказать, вставил. «Да, я уверен, что к нападению на главу Рода и Виран Торны не имеют никакого отношения». Смерив строгим взглядом возмущенную и от этого слегка раскрасневшуюся волшебницу, продолжил. «Они проводят странные опыты, выходящие из-под контроля. Еще черт его знает, что творят. Не знаю, как у вас в империи, а в королевстве благо государства ставили выше личных дрязг». «Тогда тебе не понять нас, ларянец ответила огненная чародейка, выплюнув последнее слово как оскорбление. «Неужели я ошибся? Как можно помочь тем, кто не желает своего спасения?» «Проклятие! А ведь выход был таким простым и таким близким!» Я развел руками. «Как хотите». «Проклятие, вероятно, поставил маг из рода Грахтарн», — начал рассказывать я. «Не думаю, что эта информация спасет Веранов. Надо хотя бы попробовать решить эту проблему, а дальше уже смотреть, к чему все приведет». «Слишком мне не понравились речи старика, подходящие больше фанатику, чем умудренному жизненным опытом магу. Могу предположить, что речь идет о Томике Грахтарне, маге смерти четвертого круга. Насколько он силен и опасен, можешь предположить сама». «Откуда ты узнал?» — недоверчиво спросила Рада. «Пожимаю плечами, подходя к окну и садясь на подоконник». Идея пронести бутылку в палату уже не кажется такой уж глупой. Возможно, так было бы легче вести этот разговор. Я примерно определил источник проклятия. Не уверен полностью, но помнишь часовую башню? Там ощущалось проклятие, но я не решился к нему приближаться. Грахтарна я знал и до войны, а в той деревне заметил очень уж похожего на него старика. «Не скажу, что абсолютно уверен, да и подходить поздороваться сама, понимаешь, не рискнул. Я выдавал ей упрощенный вариант событий, умалчивая о многих деталях. В любом случае в полуправду верят куда легче, чем в откровенную ложь». «Допустим, ты прав. Но зачем ты мне это сообщаешь?» Слегка настороженно спросила Рада, особенно после моих слов о знакомстве с Томаком. чтобы ты поняла, какие силы нам потребуются для снятия проклятия. Вдвоем мы не справимся точно. Разве что обратиться к паладинам, но тогда что? Задал я скорее риторический, чем требующий ответа вопрос. Орден – штука крайне неоднозначная, и терпит их практически везде лишь по одной простой причине. Отделение ордена в конкретной стране, пусть косвенно, но подчиняется государственной власти. В определенных рамках, но подчиняется. И, учитывая это, можно предположить, что паладины не поддержат и Веранов, если те же торны предложат им сделать вид, будто братья Ордена самостоятельно нашли и сняли проклятие. Паладины над своим имиджем среди населения старательно работают и вряд ли упустят такой успех. Рада понимала это ничуть не хуже меня. «Это ты так хочешь сказать, что у нас нет другого выхода?» Язвительным тоном спросила девушка. «Если найдешь, с радостью послушаю. Пожал я плечами. Я его не вижу. Пока не вижу. Мы сообщим Келдрину, и он сможет собрать весь род, чтобы одолеть этого Грахтарна. Да? Устроите бой с магом смерти посредине людной деревни?» А ведь он от смертей будет только сильнее и точно не станет стесняться, накладывая смертельные заклинания по большим площадям. При такой облаве ему терять уже будет нечего», — предостерег я. «А ты, Салрен, ты с ними или уже нет?» «Похоже, это Раду сейчас интересовало больше всего». «С вами. Просто предостерегаю от поспешных и необдуманных поступков». Тогда мы вернемся в особняк и обговорим все с Барнсаром и господином Келдрином. Желая показать, что на этом разговор закончен, Рада поднялась и покинула палату. Я вздохнул. Кажется, в реальности все будет тяжелее, чем я предполагал. Источник силы, если он, конечно, был достаточно мощным, всегда ощутим не только магами, но и даже обычными людьми. Здесь, буквально в стенах этого старого особняка, жила магия огня. Тут всегда было сухо, и обитатели его не знали холода. В камине, расположенном в главном зале, выполненном в рост человека и даже немного выше, постоянно горел неугасающий огонь. Именно это пламя олицетворяло источник, являлось его физическим проявлением, его сила распространялась далеко за пределы этих стен. У огня грелась высокая немолодая худощавая женщина, удобно устроившись в старом, но еще вполне крепком кресле, сделанном очень давно настоящим мастером, которое, скорее всего, переживет и ее саму. Она протянула к пламени свои руки, облаченные в изящные перчатки из черного кружева. Несмотря на то, что в зале было достаточно тепло, даже жарко, Женщина мерзла и тянулась к огню. Ее тело иногда вздрагивало от холода. За ее спиной измерял шагами комнату молодой маг. «Семь шагов до стола. Повернуться. Три шага до кресла. Повернуться. Шесть шагов до покрытого пылью комода. Повернуться». Его одолевали тяжелые мысли и преследовали сомнения. Дело, которому он посвятил последние годы, перешло в свою активную стадию. Этого одушевляло, но риски. «Моритас, прекращай нервничать!» — вдруг произнесла женщина. Молодой маг остановился, одернул себя. «Простите, госпожа. От твоего волнения ничего не меняется». Спокойным, даже слишком спокойным голосом добавила она. Все произойдет так, как должно произойти. Мы же будем отталкиваться от результата, каким бы он ни был. Морита смысленно возмутился, однако спорить не собирался. Лишь высказал философское. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. — Отнюдь мой юный неопытный друг, — ответила волшебница, продолжавшая зябко кутаться в свою меховую накидку. будто бы и не было рядом столь сильного пламени. Молодой маг, наоборот, старался держаться от камина как можно дальше. В сравнении с чувством полного отчаяния и безысходности, которое наступает в истинно безвыходной ситуации, нетерпение от ожидания вестей или же гонка с конкурентом, тебя опережающим, не более чем легкая поволока на чувствах, не думая о результате. «Не надейся на результат. Думай о том, что будешь делать, когда результат будет достигнут», — поучительно изрекла она. Но волшебник, уже успевший неплохо познакомиться с этой дамой, не стал ни соглашаться с ней, ни вступать в спор. Он прошел до стола, где на пыльной столешнице были разложены несколько бумажных свертков с походной едой и пара бутылок хорошего вина. Подходящего для этого момента фужера под рукой не нашлось. Пришлось использовать старую кружку, найденную в столовой особняка. Красное вино выплеснулось и с журчанием побежало по латунным стенкам. «Налей и мне тоже», — приказала или попросила дама. По ее тону это невозможно было понять. В ее меланхолическом голосе сложно было различать испытываемые эмоции. если эта странная женщина вообще вкладывала в речь нечто столь обыденное и простое. Закончив наливать, Моритас подал ей первую кружку, а себе взял другую. Пол галереи, которая примыкала к входу в особняк, заскрипел под чьими-то тяжелыми шагами. Моритос с надеждой обернулся на дверь, но по очертанию гостя, видимому сквозь помутневшие и оттого непрозрачные стекла окон, понял — Это не тот, кого он ждал. Дверь отворилась, и в зале появилось новое действующее лицо. Невысокий, приземистый, полноватый Макс с морщинистым лицом. Он нервно протер лысину, изъятым из нагрудного кармана платком, а затем начал вертеть его в ладонях, будто не зная, куда его деть. — Чего такой нервный, парень? — ехидно спросил он у Моритаса. — Не бледнее так рьяно. «Все сработает как нужно». Моритос отвернулся, поднося бокал к губам. Лысый ему не нравился, и чувство это было взаимно. Но личные предпочтения не должны сказываться на работе, приходилось терпеть. «С другими образцами не возникло проблем?» спросила дама, с тем же успехом ее слова можно было принять за утверждение. «Все прошло как надо». «Зверьки в клетках и уже едут на новое место. Ждем только нашего орденоносца!» Едва слышно хохотнув на последнем слове, мужчина жадно посмотрел на вино в руках собеседников и громко сглотнул. «Можешь праздновать маленькую победу, парень. Твой приятель действительно вычислил этого старого пердуна в два счета. Хотя я все еще думаю, что с данной проблемой можно было разобраться намного проще». И изящней». И он презрительно оттопырил губу. «Это потому, что ты видишь только одну цель», возразил молодой маг, хотя и предполагал, что его слова все равно не будут услышаны. «А их несколько, и может статься, что даже мы не знаем обо всех». Моритас устало вздохнул. Когда потребовался маг Хауса для отвлечения внимания, он вспомнил о своем сослуживце. Однако роль, которую должен был сыграть Хаотик, Солрен не был гением интриг, но головой пользоваться умел. Совсем не теми людьми были роганы, чтобы наследник их вырос близоруким кретином. Поэтому имелась очень большая вероятность, что Сол очень скоро поймет, во что вляпался. Поймет куда быстрее, чем поставленная ловушка сработает. Из-за этого пришлось задействовать его только в последний момент – Да еще и задание дать полностью противоположное тому, что от него требовалось. Что поделать, просьба: иди, устройся, в роты в Виран, помогай им всеми силами, но не говори, что это мы тебя надоумили, выглядело бы, мягко говоря, подозрительной. Да и Салрен бы первым делом спросил у того же Келдрина: не знаком ли тот с неким магом Моритасам, а Келдрин, да его сын знали Моритоса в лицо. А еще отлично знали, что он им совсем не друг. И тогда бы возник следующий вопрос: а для чего соло, заклятые враги, прислали в домы в Веранов? А так его старый сослуживец поступил вполне предсказуемо, нарушив прямой приказ благодетеля и начав действовать от обратного, что, впрочем, от него и требовалось. Меня больше напрягает другой момент, признался Моритас. После того, что наш цепной пес устроит паладином, даже слепой не поверит в вину Рогана. Тому просто сил не хватит устроить то, что сделает наш хаотик». «Не беспокойся и об этом», — ответила дама. «Думаю, кто-то в Ордене позаботится, чтобы вопросов до поры не возникало. По крайней мере, меня в этом уверили». Снова раздались шаги по скрипучим половицам. В этот раз сомнений быть не могло. Дверь открылась, и в нее вошел мужчина в походном костюме ордена паладинов. Лысый маг тут же переместился в сторону, выказывая опасения перед воином порядка. Он старался всячески не показывать, но именно этого паладина мужчина боялся до такой степени, что начинал нервно дергать рукой при упоминании о нем. «Вы с хорошими вестями? Успокойте нас, господин!» «Да», — прервал лысого брат ордена. Они клюнули. Большая группа уже на полпути сюда, как и было спланировано. Моритас облегченно выдохнул. Да, паладины обязаны были прийти к очевидному выводу, но вот их реакция... Она могла быть разной в зависимости от того, кто из старших членов Ордена возьмется за дело. К счастью, никаких неожиданностей не произошло. «Тогда нам всем пора уходить!» — оживился лысый маг. «Леди, любезно просим вас исполнить свою роль!» «С удовольствием!» Поежившись, женщина поднялась, откидывая накидку. Остальные также поспешили покинуть особняк. Находиться в эпицентре магии никто из них не желал. Старая волшебница сделала шаг к пламени. Сделала второй. Огонь начал колебаться, в нем появились зеленоватые и голубоватые тона. Еще один шаг... Пламя, как в живое, стало вжиматься в камин, избегая касания. Женщина сделала еще шаг. Следующий шаг она уже будет делать прямо в огонь. Ее длинные седые волосы вдруг наполнились насыщенными оттенками, быстро окрашиваясь в рыжий цвет, начиная от кончиков. Кожа наливалась румянцем. По мере того, как жаркий магический огонь касался тела женщины, Ее худощавость быстро исчезала, тело приобретало совершенно иные соблазнительно пышные формы. Волшебница молодела буквально на глазах. На такое быстрое преображение не была способна даже магия жизни. Действо вызывало восхищение ее силами. Сегодня зрителем этой трансформации был лишь один человек. Женщине льстили его восторженные, и в то же время откровенно похотливые взгляды. Она сделала шаг, и пламя заревело, выплескиваясь из каменной коробки камина. Оно жадно побежало по полу, по стенам, походя глотая мебель. Меньше минуты потребовалось мерцающему огню, чтобы охватить весь старый особняк. Скоротечный пожар покрывал стены строения мгновенно — Пламя слизывало слой за слоем посекундно, крыша рухнула уже через минуту. Еще через пару минут огонь быстро потух, оставляя после себя лишь угли, словно пожар бушевал здесь целый день. Уходящее пламя оставило после себя волшебницу, втянувшись в камин, а затем исчезнув. ну и лысого мага, которого пламя огибало благодаря вовремя поставленной защите. Дама, теперь уже совсем иная, огненно-рыжая, пышущая молодостью и соблазнительной энергией, улыбнулась. Достав из скрытого кармана в нетронутом пламенем одеянии зеркальце, она удовлетворенно взглянула на себя и довольно улыбнулась. «Вы, как всегда, невероятны, госпожа!» Подобострастно поклонился лысый маг, когда она покидала руины особняка, изящно переступая через мусор. Двое других мужчин выразили взглядом внимание к привлекательности своей спутницы. «Здесь мы закончили, господа», — кивнула она. Ее голос также изменился, став томным, насыщенным скрытыми нотками, которые заставляли сердца мужчин невольно биться чаще. Женщина не делала это специально, такое поведение было для нее столь же естественным, как дышать. Теперь дело за цепным псом. День был светлый из тех редких дней, когда солнечные лучи, лаская кожу приятным теплом, сочетаются со освежающим прохладным ветром. Часовых, стоявших на входе в высокое здание, когда-то бывшее главным штабом ордена паладинов на территории Ларианского королевства, а сейчас пониженного до штаба отделения Ларианского генерал-губернаторства, обуревали двоякие чувства. С одной стороны, было приятно стоять в карауле в столь погожий денек. Намного лучше, чем мокнуть под дождем, дрогнуть на ветру или задыхаться от жары. но с другой, именно в такую погоду им было бы многократно приятнее провести этот день в увольнении или на выходном. Именно это и обсуждали двое часовых, когда среди обычной суеты прохожих, сотнями идущих мимо забора и ворот отделения ордена, выделился один единственный. Голову человека, при том, что сейчас было светло и на небе не имелось ни тучки, покрывал капюшон, а лицо до самых глаз скрывала маска. Часовые, несмотря на разговор, все же несли службу и заметили странного человека, прошедшего через ворота. Заметили и то, что глаза гостя светятся магической энергией. Энергии аспекта, противоположного их собственному. Но это уже было неважно. Хаотик вскидывает руку, выпуская бушующую в нем энергию. напоминающий молнию заряд изменчивой бурлящей магической силы, слизывает десяток метров каменной брусчатки, мимоходом цепляет тройку часовых. Один взрывается выгоревшим пеплом, а два других расплываются по земле кучами почти жидкой субстанции. Разряд врезается в зачарованные ворота. Грохочет взрыв — Все тот же пульсирующий луч энергии врывается в небольшой холл, неся разрушение. Сам маг хаоса отстает от него лишь на какие-то мгновения. Здесь его встречает сразу пятерка воинов Ордена, просто те, кто оказался поблизости. На руках троих вспыхивают духовные клинки, не наносящие физического вреда, но разрушающие любые магические структуры. Еще двое уже направляют в мага зачарованные пистолеты. Два выстрела сливаются в один, но эти, защищенные от воздействия магии, пули сгорают зеленоватым пламенем в десятки сантиметров от тела мага. В бой бросается еще тройка воинов с клинками, стремительно сближаясь и пытаясь достать до тела ворвавшегося в здание убийцы. Новый взмах рукой — и вокруг хаотика вспыхивает радужный пузырь защиты, который не держится долго и уже спустя секунду, прорезанный в нескольких местах духовными клинками, взрывается, отбрасывая всех, находящихся рядом на несколько метров. Этот щит при взрыве становится подобием пламени и опаляет людей, заставляя их кричать от дикой боли. Вновь разряжается пистолет, как и прежде пуля бессильно сгорает в зеленом пламени. Мак вновь вскидывает руку, сгусток хаоса долетает до оружия, впитываясь в инструмент смерти. Не успевает паладин отбросить его, как из деревянной рукояти прямо в его руку прорастают корни, врезаясь вплоть будто в податливый грунт. Миг шока и воин Ордена взвывает от дикой боли, заживо сжираемый заклинанием корня Грага, изначально принадлежащего аспекту жизни и необходимого для высаживания новых культур. Только сейчас оно чудовищным извращением было использовано чистым магом хаоса. Рывком открываются двери, в разгорающийся пламенем холл влетает сразу десяток воинов. И если все уже убитые паладины застали бой прямо там, где стояли, то эти были вооружены по полной. Караульная стража штаба. Новый заряд хаотической магии без использования магических кругов или слов и жестов, все так же напоминающий молнию, срывается с руки убийцы, но в этот раз отражается поднятыми щитами первой шеренги орденцев. Расщепляясь на десятки слабых потоков, магия ласкает языками, разрушая все вокруг, но не причиняя вреда паладинам. Щиты оскаливаются стволами мушкетов, направленных на вторженца. Он вскидывает вторую руку в защитном жесте за мгновение до выстрела. Его руку окружает серая дымка — Настолько вязкая, что даже заряженные до обжигающего треска шарики пуль застревают в ней, преодолев лишь жалкие сантиметры. Хаотик гасит оба заклинания и тут же складывает руки крестом перед собой. Паладины знают эту магию, но не верят, что маг применит именно это. Магический таран, они же паладины. Их щиты специально зачарованы, чтобы разрушать и отводить магию. Какую силу хаотик должен вкладывать в эту прямую и простую по своей структуре атаку, чтобы надеяться достать их? И маг вкладывает. Ореол, появляющийся вокруг хаотика, за секунду набирает такую мощь, что перестает быть прозрачным. «Щиты!» — командует сержант в попытке остановить это. тщетно. Рванувший с места убийца тяжелой поступью разъяренного носорога, выбивая вмятина на гранитном полу, за секунды преодолевает разделяющее их расстояние. Соприкосновение двух противолежащих аспектов вызывает взрыв. Взрыв, направленный в паладинов. Первые двое, стоявшие на пути удара, сгорают вместе со своими щитами. Защищающая их магия просто не выдерживает такой мощи. Еще двое сразу за ними. Перезаряжающие в этот момент мушкеты лишаются рук и голов, оставляя лишь тела, закрытые порядком обуглившейся, но сумевшие сдержать буйство магии керасой. Жаль, что это бессмысленно. Еще двух за ними, готовящихся к атаке, лишь ослепляет и обжигает пламенем. Хаотик не медлит и пользуется возникшей на миг растерянностью воинов, которые просто не ожидали такого натиска. Никто из них не мог предполагать такой силы от мага Хаоса. Еще два луча Хаоса скрываются с рук вторженца, сжигая отброшенных в стороны щитоносцев. Больше его атаки блокировать некому. Раздаются выстрелы. Непострадавшие и сумевшие сориентироваться воины Ордена, которым выиграли эту возможность уже погибшие собратья, отбрасывают мушкеты и освещаются бледно-синим светом духовных клинков, возникших за мгновение в их руках. Пули также загораются, но в этот раз достигают цели, однако не наносят видимого вреда, падая на пол». Их магия бессильно рассеивается, высвечивая защитные руны, мелко вязью покрывающие всю одежду вторженца. Первый замах духовного клинка маг ловит открытой ладонью. Но в его руке плещется такая магия, что некогда главное оружие воина в порядка просто развеивается. Несоизмеримая разница в концентрации силы. Ответный удар Хаотика, кажущийся обычным ударом кулака, действует как зловещее проклятие. От места удара по телу паладина разбегается черная паутина, высасывающая из него всю жизнь. Хаотик уже бросается на следующего противника, в то время как первый падает на пол высушенной куклой и рассыпается на части. Воздействие магии не выдерживает даже зачарованная броня. Несколько секунд мерцают клинки, прерываемые рокотом лучей хаоса, и скоротечный бой заканчивается. На ногах стоит только убийца. «Назад!» — доносится приказ. В штабе еще хватает паладинов, но настоящих воинов среди них не так и много. Да, они уже успели распечатать арсеналы и были при оружии, но если дежурный отряд не сумел остановить мага, то не смогут и прочие бойцы, которые духовные клинки толком создавать не умеют. Поэтому два сильнейших из всех находившихся здесь паладинов отозвали остальных. Это будет их бой. Мага Хаоса это устраивало. Не размениваясь на болтовню, он вновь скинул руку. Новый, казалось, еще более мощный луч, двигаясь, пробивал стены и сжигал все вокруг. Луч разбился о мерцающие мелкими накладывающимися друг на друга ячейками, словно чешуя рыбы щит, появившийся вокруг поднятой в защитном жесте руки одного из рыцарей. Второй уже сближался с противником. Передвигался он со скоростью, недоступной людям, и тем, кто мог бы наблюдать этот бой со стороны, могло бы показаться, что воин освоил мгновенную телепортацию — Настолько быстрым он был. Вот только вторженец успел отреагировать. Хаотик вскинул руку в защитном жесте, успев призвать свою магию, но клинок оказался ниже. Сила порядка вскользь прошлась по туловищу мага. Печати и руны вспыхнули последний раз и исчезли. Но маг и не думал замедляться. Он взмахнул рукой, ставя полусферу защитного барьера, отсекавшего его от рыцаря. Паладину и пяти секунд не потребуется, чтобы пробить барьер, но это были пять секунд форы, за которые можно успеть очень многое. Хаотик делает шаг назад, ставит вторую полусферу, одновременно натягивая ткань на теле, чтобы частично закрыть пробитый участок. И сразу отскакивает, даже в шуме бушующей магии, слыша, как щелкают замки мушкетов. «Где-то среди обычных пуль, которые ему не страшны, есть зачарованная на пробитие магии, пуля второго рыцаря, уже отбрасывающего мушкет. У этой атаки есть все шансы пройти сквозь защитную магию, так что убийца паладинов решает не рисковать лишний раз. Хаотик сам отступает вглубь здания». Ему невыгодна дистанция, позволяющая рыцарям прикрывать друг друга, но нужен некий маневр. Первый рыцарь, уже вскрывший защиту, спешит за ним. Руку хаотика охватывает плотный покров энергии. Ценой своей плотности он создает средство, отбивающее духовный клинок. Второй рукой маг касается всех предметов, до каких дотягивается – Щедро вливая измененную силу с аспектом хаоса, даже его мельчайшие частицы способны на многое. Рыцарь наступает сквозь взрывы и всполохи, разрушающей и разъедающей, казалось бы, все, что угодно энергии. Но сам, к удивлению, мага хаоса остается невредим. На немолодом лице мужчина сосредоточенность, а в глазах холодная ярость. Маг перестает отступать в небольшой, но не заставленном мебелью зале. Именно здесь им предстоит станцевать последний вальс смерти. Сдвоенный луч хаоса не останавливает рыцаря, но заставляет закрыться защитным приемом, отражающим и рассеивающим энергию. Маг пользуется этой секундой, чтобы разорвать дистанцию и вложить больше силы в новое заклинание. Он знает, что рыцари сильны в противостоянии с магами. Знает, что за века своего существования Орден накопил огромный опыт борьбы с самыми изощренными искусными и хитрыми волшебниками. Но у него, посмевшего ворваться в штаб Ордена, есть секрет. Секрет, помимо запаса сил, доступного только магам четвертого круга и выше. Стоило лучам исчезнуть, как рыцарь, создав духовный клинок и на второй руке рванул вперед. Двойной взмах оружия истинного аспекта порядка, столь плотного, что способен разрушать даже физические предметы, наткнулся на преграду. Именно такие идеальные клинки способен создавать только паладин высокого ранга. Хаотик до ужаса простым движением схватил клинки, предназначенные разрушать магические основы, своими руками, руками, изменившимися и напоминающими лапы демона. От локтя и до кончиков пальцев, на которых выросли внушительные когти. Алая чешуйчатая плоть, чистое воплощение магии. Усилия пальцев, и вот на лезвиях мечей появились трещины — которые лишь множились и ветвились. Духовные клинки, рассыпаясь на тающие в воздухе частицы, исчезали, подавленные силой, которой не могут противостоять. Удивленный и обескураженный рыцарь пытается разорвать дистанцию, отскочить, чтобы вновь создать свое оружие, которое раньше его не подводило, но не успевает. Когтистая лапа хватает его за руку и дергает на себя — чтобы уже вторая лапа резким движением вошла прямо в грудь. Все было проделано настолько быстро, что со стороны могло показаться, что паладин сам сделал шаг вперед, насаживаясь все глубже на пробившую его тело, будто меч, руку. Когти пробили зачарованный металл кирасы, будто обычную ткань, без малейшего сопротивления, чтобы погрузиться в плоть, разъедая ее, отравляя и необратимо изменяя. Даже рыцарь, живучий, крепкий, устойчивый к магии, уже не жилец, хаос изменчив и от оттого причудливо и непредсказуемо его воздействие. Появившийся как раз вовремя второй рыцарь вскинул мушкет, но хаотик просто поднял своего противника и закрылся им как живым, но быстро умирающим щитом. А затем швырнул безвольный труп восставшегося врага. Рыцарь отскочил от тела своего товарища, все же успев сделать выстрел, но пуля бессильно разбилась о демоническую плоть. Оружие, должное стать новым словом в противостоянии ордена магом преступникам сегодня оказалось бесполезно. Сорвавшийся с когтистой ладони хаотический луч заставил рыцаря защищаться, отступая. Маг быстро приближался. Исход был очевиден для обоих. Воин, не задумываясь о последствиях, убрал щит, позволяя хаосу ударить в кирасу. Броня выдержит лишь пару секунд, но этого времени рыцарю хватит для последнего заклинания. В прошлом паладины в часто неравной схватке с противником гибли в подобных боях, и в поисках способов подороже продать свою жизнь придумали несколько посмертных приемов. Один из них сейчас применял паладин. Поняв, что делает уже поверженный враг, хаотик вскинул руку, в последний момент врываясь в плетение заклинания аспекта порядка. Какого бы результата не добивался воин Ордена, Вся призванная им сила детонировала, активно сдобренная, не сдерживающимися в своем желании помешать творению магии убийцей. Грохнул взрыв, разрушивший сразу половину и так порядком разрушенного штаба ордена. Защитный купол, закрывший мага, исчез. Больше здесь не осталось тех, кто мог бы ему противостоять, но от свидетелей тоже следовало избавиться. К задним воротам участка, где раньше располагался штаб, а сейчас лишь догорали в отдающем зеленью пламени руины, подкатила черная карета. Возница, закутавшийся в плащ, затруднявший узнавание, крикнул стоявшему на руинах магу «Скорее!». Повторной просьбы не потребовалось. Хаотик запрыгнул внутрь, и Возница мотивировал лошадей ударами плети и ругательствами. Карета рванула с места так, будто за ними гнались демоны. Мак же свалился на кресло в карете, стянув капюшон и маску, чтобы отдышаться. Под плотной одеждой скрывалась миловидная девушка с болезненно-бледной кожей и темными пятнами магического напряжения вокруг глаз. Достав из ларца, лежавшего рядом, флакон с мутной темной жидкостью, Девушка влила ее в себя и вскоре потеряла сознание.